Мечта букиниста представляет Исходники. Часть 1.0.0.1.0 Кеда, перегнувшись через подоконник, Курила и с высоты девятого этажа внимательно наблюдала за входом в подъезд. Голоса Рената и старика, доносившиеся до нее, большей частью были невнятны и непонятны, но девушка к ним и не прислушивалась. Лишь один раз она насторожилась, услышав, как Ренат в трубку мобильного телефона орет на Илюху, требуя, чтобы тот быстрее сматывался. Раннее утро. Двор между несколькими старыми многоэтажками был еще практически пустынным, если не считать какого-то мужичка, выгуливающего собаку, до да дворничихи, пытающейся завести мотор мусороуборочной машины. Пройдет еще каких-то полтора-два часа, и двор наполнится выползающими из подъездов спешащими на работу людьми. Зазвучат радиоприемники и телевизоры, зафырчат двигатели машин и мотороллеров, но все это будет позже, а пока Кеда пользовалась моментом, наслаждаясь свежим утренним воздухом и тишиной спального района. Старик и Ренат курили практически без перерыва, прикуривая очередную сигарету от предыдущей. Клавиатура поочередно переходила от старика к Ренату и обратно. Мля, как такое может быть? выругался Ренат, просматривая очередной лог. Только что же ведь было? Было и сплыло, пробурчал старик, подтаскивая к себе клавиатуру. На ходу лота и дыры сволота. Ставь бэкдор, поторопил Ренат. Ммм, старик с бешеной скоростью застучал по клавишам. По экрану рваными кусками ползли цифры и буквы. Сбоку мигало окошко Скай-мессенджера. Туфет постоянно находился на связи и сейчас сливал на компьютер Рената новый, несколько минут назад дописанный скрипт. «Раздалась стрель мобильника», — Ренат ответил. «Да, хорошо, я понял». «Сколько есть времени?» «Хорошо, понял». Он положил трубку на стол и негромко сказал. «Ворм звонил. Они уже в курсе того, что мы работаем. Пока не отследили сигнал, но ищут». «Пусти ищут», — буркнул старик. «Флаком в руки и паровоз навстречу. Глянь сюда!» Ренат нагнулся. «Это же...» «Да!» — довольно улыбнулся старик и пододвинул к Ренату клавиатуру. «Все, кирдык серверу!» Ставь снифер!» Ренат, торопливо сгорбившись над столом, затрещал клавишами, инсталируя «Снифер» — программу, перехватывающую сетевой трафик. После этого можно было смело начинать потрошить сервер, убивать защиту, скачивать файлы, короче, делать все, что угодно. Старик откинулся на спинку стула, запрокинул голову и несколько секунд просидел с закрытыми глазами, а потом хрипло засмеялся, сел ровно и хлопнул Рената по плечу. «Ну что, парень?» «Мы его сделали!» «Слушай, Ренат не перестал работать, действуя словно на автомате, но в голосе его зазвучала неуверенность. Сейчас можно ввести рутовый доступ на сервер для других лиц и отдать его этой программе. Но тогда она нас просто вышвырнет отсюда, и мы уже вряд ли сможем вернуться. Вот, снифер установлен. У нас полный рут. Так что делать?» Старик придвинул клавиатуру к себе, нажал несколько клавиш и снова засмеялся, глядя на монитор. На экране перед ним мерцали синими трехмерными кубиками списки всех файлов, находящихся на сервере. «Это что за операционка такая?» — удивился Ренат, глядя на необычное изображение с неимоверным количеством различных файлов, зачастую с совершенно незнакомыми расширениями. «Я думал, что...» «Это не операционка», — ответил старик, вполне уверенно, стуча по клавишам. «На экране некоторые кубики отлетали в сторону, некоторые опускались в самый низ экрана и начинали мигать оранжевым цветом. Интерфейс Вервольфа. Программисты его таким сделали. Нравится?» «Так что делать с доступом?» — спросил Ренат. «Может подстраховаться? Какой-нибудь барьер поставить? Или лучше?» «Никаких можно и никаких лучше!» — отрезал старик, открывая Скай. «Нахрена рисковать из-за 5 миллионов, когда можно спокойно получить 5 миллиардов?» «Тебе намек понятен?» Он запустил окно связи с Туфедом и быстро набрал. «Логин. Единица. паспорт, Два. welcome. Окей, пришел ответ, а через несколько секунд в самом верху над кубиками, замигала короткая красная полоса. «Туфэт уже тут, довольно пояснил старик, тыкая пальцем в нее. Прошло полминуты, и рядом с этой полоской появилась еще одна. А вот и хитрожопый вормычи, засмеялся старик. Все, крышка Вервольфу. Рвем на куски и хапаем все, что можно. Он набрал на клавиатуре несколько команд, и в центре экрана появилась полоска закачки. «Ты что, хочешь залить Варвольфа на этот комп?» — спросил Ренат. «А как же...» — «Да никак!» — воскликнул старик. «Ты не врубаешься, Ренат? Если Варвольф будет работать на нас, клали мы на всех. Не парься и не парь других!» Он поднял руку и посмотрел сначала на часы, потом на монитор, потом снова на часы, наморщил лоб, что-то прикидывая, затем пододвинул клавиатуру и снова занялся раскидыванием кубиков. Несколько минут Ренат наблюдал за ним, потом скептически поинтересовался. «А сколько времени ты будешь все это качать?» «Не так долго, как ты думаешь», — ответил старик. «Исходники Варвольфа не такие уж и тяжелые, а база... Туфет с Вормом ею сейчас занимаются». Сколько успеют, столько выдерут. А для нас самое главное — взять исходники, а потом стереть все к чертовой матери». Старик говорил, а кубики метались по экрану, то оседая вниз и меняя цвет, то исчезая где-то за пределами экрана. «Вот он», — пробормотал старик, выделяя один кубик и вытаскивая его в центр. «Сейчас посмотрим». Он развернул кубик, превратив его в плоский прямоугольный лист с ползущими по нему строчками и стал внимательно просматривать содержимое. Что это? спросил Ренат. Здесь все запросы к серверу. Сейчас защита Вервольфа убита, и здесь не видно, кто к нам ломится. Ренат обратил внимание, что старик сказал к нам, явно уже воспринимая сервер как свою собственность. Что ж, в принципе, так оно и было. Уничтожили защиту, получив право админского доступа и возможность сделать сервером все, что угодно. Но можно активировать эту прогу, и мы увидим айпишники тех, кто сюда лезет, продолжил старик. Подключить анализатор к базе данных, и через несколько минут станет ясно, кто именно пытается пролезть к нам. Только нам этого делать не стоит. Почему? спросил Ренат. Потому что не до этого, ответил старик, нажал несколько клавиш, лист свернулся, превратившись в кубик, мигнул и исчез глянь на эту полоску и представь что с каждой секундой мы становимся богаче на несколько миллионов или миллиардов черт сколько всего можно замучить с этими несколькими сотнями мегабайт Старик повернулся, и Ренат увидел в его глазах какой-то нездоровый блеск. Старик в своей радости был похож на безумца, и Ренат подумал, что, наверное, именно так должны выглядеть те злые гении из комиксов и фантастических фильмов, которые придумывают какое-то супероружие для уничтожения всего мира. «Долго качать будет?» — спросил Ренат. «Не знаю», — ответил старик, «может час, может полтора». У нас мало времени, предупредил Ренат. Если Джет поймет, что мы его опередили? Да плевать на твоего Джета, презрительно бросил старик. У меня против него есть кое-какие заготовки на всякий случай. Он ощерился и подмигнул Ренату. Ренат криво усмехнулся в ответ. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф